Глава 14. Я ехал с Павлом Прищепой в переднем водоходе. За нами шла машина Гамова. Он пожелал остаться один. А за ним целая кавалькада, члены ядра и охрана. Павел сказал: И все-таки я удивляюсь, Андрей, так легко согласиться. Ты говоришь о Гамове? О Гамове мне говорить нечего. Его будет судить история, а не мы. Но почему мы с ним согласились? отпустили без всяких возражений. И удивляюсь, и не понимаю себя. А что не понимать? Ты сам дал ответ на свой вопрос. Гамова будет судить история, а не мы. Нам нужно делать то, что делали и раньше, подчиняться его решениям. Впрочем, повторю то, что говорил на ядре. Я известил Гамова об открытиях двух физиков, и подал мысль о перенесении вы на мир как отличном завершении своей грандиозной карьеры. Он за нее ухватился. Все нормально. «Хороша нормальность!» — с негодованием пробормотал Павел. Мимо проносились деревья старого леса. До лаборатории физиков оставалось всего с десяток лик. Павел снова заговорил. «Мне звонила Елена. Сколько дней прошло с окончания суда, а ты не приходишь домой?» отговариваешься, что занят». Я засмеялся. «Передай ей, что явлюсь после вознесения Гамова. Явись без предварительных обещаний. Единственное, что нужно». Я искоса посмотрел на него. Он был очень хмур. «Павел», — сказал я, — «тебе не кажется, что ты был бы Елене гораздо лучшим мужем, чем я?» Он резко ответил. «Давно так думаю». Но Елена выбрала тебя еще, когда мы оба ухаживали за ней. Приходится считаться с ее ошибками. Мы въехали в парк, подкатили к крыльцу. На встречу выскочили оба физика. Я подвел их к Гамову. Они были вне себя от восторга, что сподобились наконец признать их открытие. День вашего торжества, друзья, сказал им Гамов. Он умел находить слова, каких от него ждали. Я. «Ваш первый пассажир, Веномир!» «Не тревожитесь!» «Все сойдет прекрасно!» Восторженно крикнул толстый ядрофизик Бертольд Швурц. «Даю немедленно голову на отсечение, если хоть малейшая запятая не та!» Семь раз пересчитывал переход в Веномир. Все интегралы сошлись. «Прокатитесь в кабине, как в карете!» «И мою голову берите!» Поддержал друга худой хронофизик Бертольд Козюра. Не то чтобы хоть секунду на переброс. Пронесетесь практически вне времени. Матрица перехода в иномир дала разброс в 2 микросекунды. Самый пустяшный пустяк. Во время такого вне временного перехода я даже соскучиться не успею». Гамов пожал им поочередно руки и пошел в лабораторию. Оба физика поспешили за ним. Толстый Швурц семенил короткими ножками. Худой Козюра широко размахивал ногами, как исполинскими ножницами. На втором этаже, рядом с иновизором, в нем впервые я увидел сопряженный мир, высилось новое оборудование. Кабина для вневременного переброса из нашего мира в сопряженный. Куб размером с добрую комнату, весь заставленный механизмами, приборами и пакетами. Назначение приборов и механизмов я узнал в последнее посещение лаборатории. Хронодвигатели, обеспечивающие переброс вне времени, и ядра моторы, дававшие энергию хронодвигателям для скачка из одной Вселенной в другую. Но пакеты меня удивили. «В них, — разъяснил Бертольд Швурц, — гарантия от случайностей. Импульсаторы, резонаторы, водомоторы, даже водолет на одну персону, на всякий случай». «А также еда недели на две», — добавил Бертольд Козюра. «Тоже на непредвиденный случай». «Боюсь, там будет все непредвиденно, а не только отдельные случаи», — сказал я. Гамов в это время разговаривал с Готлибом Баром и Николаем Пустовой там. Я поманил его к кабине. Подошли и другие члены ядра. Физики ввели Гамова внутрь кабины. Объяснили назначение каждого механизма. Меня отвел в сторону Гонсалес. Вот и получилось, по-вашему, Семипалов, сказал он печально. Мы с вами вдвоем остались в живых, хотя и заслужили смерть, а нашего великого руководителя отправляем в изгнание. Раньше это называлось Вознесением, а не изгнанием Гонсалес. Раньше таких событий вообще не происходило. Скажите мне вот что, Семипалов. После исчезновения Гамова на его пост подниметесь вы. Вы смените Гамова, но сможете ли заменить его? Вопрос неправомочен, Гонсалес. Он не предусматривает ответа. Может ли трава, попавшая под ноги, заменить машину, сломавшуюся в пути? Может ли, даже если его подучить, умный бык стать профессором математики? Я ждал иного ответа. Я сделаю то, что мне дано сделать. Новые пути в истории не открою но уже открытую Гамовым тропку постараюсь утоптать. — Я не Гамов, как, впрочем, и вы, Гонсалес. — Понятно, — сказал он со вздохом и отошел к кабине. Там шел оживленный разговор. В сторонке стояли Готли Бар и Николай Пустовойт. Я присоединился к ним. — Совершается, — сказал я. — Вот и конец нашего общего движения к мирному миру. Наш глава... «Исчезает, и как величественно!» «Лучше бы остался», — отозвался Николай Пустовойт. Он еле сдерживал слезы. «Величия у него хватает и без этого». Готли Бабара тоже огорчала путешествие Гамова в Иномир. Он не восстал против его желания, но считал, что и без сверхъестественных вознесений вполне хватило бы большого дела, ничуть не убавляющего уже завоеванное величие. Между прочим, Готлибу Бару больше всех пошла на пользу наша победа. Он, как и Фагуста, страдал от скудности нашего служебного пайка. И теперь отъедался за многие месяцы вынужденного голодания. Пополнел, на щеках появилась краска, возобновилась свойственная ему прежде вальяжность в движениях. И он вспомнил, что до войны отдавал свое время не только службе, уже пригласил меня на возобновленные четверги, где можно было поговорить о литературе, о новинках науки и повстречаться с интересными людьми. Показывая настоявшего у кабины Гамова, Готли Бар сказал то, что тревожило нас всех. «При нем мы что-то значили. Сохраним ли свое значение, когда он уйдет от нас?» Барс с чувством произнес слова древнего поэта. Как некий херувим он несколько занес нам песен райских, чтоб, возбудив бескрылое желание, в нас, чадах праха, после улететь. Я знал этого поэта и добавил. Ты опустил следующую строчку, Готлеб. Так улетай же, чем скорее, тем лучше. А она ко времени, воистину, пора. Я подошел к Гамову. Не время ли Гамов объявить прощание с нашей землей? Гамов торжественно встал спиной к кабине. Все стереокамеры направились на него. Он произнес всего несколько слов. Признавал, что по происхождению изына мира. Рад судьбе, назначившей ему сыграть большую роль на новой родине. И уверен в своих помощниках, ставших его преемниками. Они поведут мир и дальше по проложенному им пути. «Прощайте, друзья!» – проговорил он. И повернулся к кабине. Все остальное сохранилось во мне так зримо и так четко, словно я тысячу раз рассматривал одну и ту же картину. Гамов двигался несколько впереди, почти вплотную к нему справа шел я, меня и тоже почти вплотную сопровождал Гонсалес, а слева от Гамова, тоже на шаг позади, шествовали Вудворд, Пустовойт и Бар. У входа в кабину стоял Бертольд Швурц. И держал руку на пусковом рычаге, чтобы включить ядра и хрономоторы в тот момент, когда Гамов вступит в нее. И Гамов уже занес туда ногу, когда Гонсалес сыграл церемонию вознесения в иномир по своему сценарию. Я, кажется, упоминал, что у этого человека, выглядевшего почти идеальным красавцем, была одна несообразность в пропорциях. Почти по обезьянье длинные руки. Никогда не мог предполагать, что длина его рук сыграет такую роковую роль в моей собственной судьбе. Гамов, повторяю, уже занес ногу в кабину. А мы остановились в шаге от нее, когда Гонсалес неожиданно для всех совершил одновременно три движения. Протянул вдоль моих плеч левую руку, схватил ею Гамова и с силой отшвырнул его назад. Меня с такой же силой толкнул грудью вперед а правой рукой отбросил швурца в сторону. Толстый ядрофизик, даже не вскрикнув, повалился на пол. Под многоголосый вопль, вырвавшийся у всех, я влетел в кабину и рухнул. А Гонсалес это я увидел последним взглядом, рванул к себе пусковой рычаг. И во мне распространилась безмерная тьма.